«Что ты сечешь в социальной мимикрии?» — ответила Авдюшечка и закурила сигарету. Интеллигенция, чувствуя свою социальную неполноценность и стараясь примазаться к трудовому народу, принялась называть младенцев сермяжными именами. «Ты знаешь, в нашей тусовке уже есть два пантелеймона. Тимофей Натанович, твоя верная слуга Авдотья Владиленовна, и что меня, дед, поражает, Акакий!» «Его папаша проходил с Коли Гоголя», — ответил Минц,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 Сопровождаемый адъютантом, он стринглав кинулся вниз к колонне. Грозно, но негромко урчали моторы. Набирая скорость, колонна из органов ринулась вдоль берега и исчезла в снежной круговерте. Остальные пошли домой. Под слоем снега город стал не таким страшным и растерзанным. В домах тушили свет и отходили ко сну.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 Наконец, одной из могущественных служб удалось узнать, аппарат спрятан свободолюбивыми силами в Великом Гуслере на земле. И тогда они организовали экспедицию по обыску Великого Гуслера, не считаясь жертвами и расходами. Но нам удалось их перехитрить. «Авдотьушка», — простонал Минц, — «ты настоящая?» «Как тебе сказать?» — улыбнулась девушка.